Кинг улыбнулся. Это была добрая улыбка, и Петро стало легче. Не думайте об этом. Отнесите это на счёт руки помощи из-за океана, лендлиза. Вспышка раздражения промелькнула на лице Андреа Чианина, мускулы его челюсти затвердели. "В чём дело?" резко спросил Кинг. "Ничего", помолчав, ответил Марлоу. Он посмотрел на яйцо. Ему не предлагались яйца в течение 6 дней. Если вы считаете, что я не введу вас в расход, я хотел бы яичницу. Будет сделано, сказал Кинг. Он понимал, что где-то допустил ошибку, потому что раздражение гостя было не поддельным. Непонятные люди эти иностранцы, думал он. Никогда не знаешь, как они отреагируют. Он поставил электроплитку на стол и включил вилку в розетку. «Здорово, а?» — сказал он весело. «Да». «Это Макс собрал ее для меня», — сказал Кинг, кивая в сторону выхода. Питер взглянул туда. Чувствуя, что на него смотрят, Макс поднял голову. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет», — ответил Кинг. «Просто рассказываю ему, как ты сделал спираль для плитки». «А-а-а. Она работает нормально?» Конечно. Пётр встал и высунувшись из окна, крикнул по-малайски: "Я прошу тебя не ждать. Увидимся завтра, Сулейман". "Очень хорошо, Туан. Да будет мир с тобой". "И с тобой тоже". Пётр улыбнулся и снова сел. А Сулейман ушёл. Кинг аккуратно разбил яйца и выпустил их содержимое в нагретое масло. Желток был яркого цвета, окружающая его студенистая масса брызгалась потряскивала и начала схватываться. И сразу же, чтоб я не заполнила всю хижину. Эти звуки захватили умы, захватили сердца и вызвали выделение желудочного сока. Но никто ничего не сказал и ничего не сделал. Не считая Текса. Он заставил себя встать и уйти из хижины. Многие, проходя по тропинке мимо, чувствовали аромат И это вызывало новые приступы ненависти к Кенге. Запах потянулся вниз по склону холма и достиг птижны военной полиции. Грей и Мастерс сразу поняли, откуда он тянется. Испытывая тошноту, Грей встал и подошел к двери. Он собирался обойти лагерь, чтобы не чувствовать этого запаха. Потом передумал и вернулся. — Пошли, сержант, — сказал он. — Нанесем визит американцам. Сейчас самое время проверить то, что рассказывал Сэллерс. Хорошо, это звалось Masters, почти сломленный запахом. Чёрт этот ублюдок, мог бы по крайней мере готовить до завтрака, а не после, когда до обеда ещё 5 часов. Американцы сегодня во второй смене, они ещё не ели. Обитатели американской хижины продолжали заниматься своими делами. Дина постарался заснуть, Курт продолжил шить. Возобновилась игра в покер, а Миллер и Байрон Джонс III возобновили свою нескончаемую партию в шахматы. Но шепение яшницы разрушило душевное спокойствие, от чего Курт вогнал иглу себе в палец и грязно выругался. Дин утратил охоту спать, а Байрон Джонс III потрясённо наблюдал, как Миллер забрал его королеву паршивой пешкой. Господи, промолвил, поперхнувшись Байрон Джонс III не обращаясь ни к кому хотел бы я, чтобы пошёл дождь никто не ответил потому что никто ничего не слышал кроме шепения и потрескивания синг был тоже сосредоточен он наблюдал за сковородой он гордился что лучше него никто не может пожарить вишню по его мнению вишня должна готовиться профессионалом и быстро хотя и не слишком Тинг оторвался от стрепни и улыбнулся Марлоу, но глаза последнего были прикованы к яйцам. "Бог мой", сказал он тихо, и это прозвучало как молитва, а не как богохульство. "Так замечательно пахнет". Тинг был доволен. "Подождите, пока я кончу, и тогда поймёте, что это самая раскреплятая яичница из всех, которые вы вообще когда-либо видели". Он осторожно поперчил яйца, потом добавил соли. "Вам нравится готовить?", спросил я. Да, ответил Питер Марлоу. Его собственный голос звучал совершенно незнакомо для него самого. Для своей группы чаще всего я готовлю сам. А как вам хочется, чтобы вас звали? Пит? Питер? Питер Марлоу скрыл своё удивление. Только проверенные и верные друзья зовут тебя по имени. Как ещё можно тогда отличить друзей от просто знакомых? Он взглянул на Кинга, увидел одно дружелюбие и, вопреки, самому себе сказал «Питер, откуда вы родом? Где ваш дом?» «Вопросы, вопросы», — подумал Питер Марвел. «Потом он захочет знать, женат ли я или сколько у меня на счету в банке». Любопытство толкало его принять вызов Кинга, и он ничуть не ругал самого себя за проявленный интерес. На него умиротворяюще действовало великолепие шипящей яичницы, Фортчестер, ответил он. Это маленькая деревушка на южном побережье, в Хэмпшире. Я вы женатый Питер. А вы? Нет, Кинг продолжил бы, но яичница была готова. Он снял сковородку с плитки и кивнул Марлоу. Тарелка сзади вас, сказал он. Потом очень гордо добавил: "Взгляните сюда. Это была лучшая яичница из тех, которые когда-либо видел Марлоу". Поэтому он сделал Кингу самый большой комплимент, который мог позволить себе англичанин. "Неплохо", бесстрастно бронил он. "Я считаю, что совсем неплохо". И взглянул на Кинга, сохраняя такое же безразличие на лице, как и в голосе, и тем самым подчёркивая похвалу. "О чём чёрт возьми вы говорите, сукин вы сын?" яростно воскликнул Кинг. "Это самая лучшая яичница, которую вы когда-либо видели в своей жизни". Питер Марлоу был потрясён. В хижине повисла мёртвая тишина. Она была взорвана неожиданным свистом. Джина и Миллер мгновенно вскочили и бросились к Кингу, а Макс встал у порога. Миллер и Джина задвинули кровать Кинга в угол, сняли коврики и засунули их под матрас. Потом они пододвинули другие кровати ближе к кровати Кинга, так что теперь, как и каждый пленный в чанге, Кинг получил пространство размером четыре на шесть футов. В дверном проеме стоял лейтенант Грей, за ним нервно шагал сержант Мастерс. Американцы уставились на Грея, и, замешкавшись на минуту, что позволило им прийти в себя, все встали. После такой же оскорбительной паузы Грей небрежно отдал честь и сказал «Вольно». Питер Марлоу был единственным, кто не шевельнулся и продолжал сидеть. Встаньте, прошептал Кинг. Он накажет вас на всю катушку, встаньте. По своему богатому опыту он знал, что Грей находится во взвинченном состоянии. В какой-то веке Грей не сверлил Кинга взглядом. Глаза лейтенанта целиком сосредоточились на Питере Марлоу, и даже Кинг вздрогнул. Не торопясь, Грей прошёлся по хижине, пока не дошёл до Питера Марлоу, оторвав от него взгляд. Он несколько долгих секунд пристально смотрел на Еишницу. Потом взглянул на Кинга и снова на Марлоу. "А вы ведь далеко от дома, не так ли, Марлоу?" Марлоу вынул свою коробочку с табаком и положил щепотку табака на кусочек листа. Он свернул самокрутку и поднёс её к губам. Долгая пауза. Подействовало нагрея как пощёчина. "О, старина," Не знаю, мягко ответил Марло. Разве вы не считаете, что англичанин всегда дома, где бы он ни был? Где ваша повязка? На поясе? Считается, что она должна быть на рукаве, таков приказ. Это японские приказы. Мне они не нравятся, возразил Марло. Это также и лагерные приказы, ответил Грей. И голоса были совершенно спокойными. Американцам казалось, что они лишь слегка раздражены, но Грей понял, как обстоят дела. Понял это и Питер Марлоу. Это было объявлением войны между ними. Марлоу ненавидел японцев, а Грей, по его мнению, являлся их представителем, потому что притворял в жизнь лагерные приказы, которые также были и японскими приказами, безжалостны. Между ними существовала и более глубокая, врождённая классовая ненависть. Питер Марло знал, что Грей презирает его за происхождение и произношение, которые были предметом зависти Грея, но оставались для него недостижимыми.